Глава сорок пятая. Джейкоб видел, что Ники очень напряжена. Она отпускала руль только для того, чтобы покрутить ручку на магнитоле. Спустя минуту или две она сдалась. Они ехали молча, не сводя глаз с дороги. Время от времени она хмурилась. «Ты сердишься на меня?» — спросил Джейкоб. «Нет», — ответила Ники, глядя на дорогу. «Почему ты спрашиваешь? Ты ведёшь себя ужасно тихо». Джейкап не стал говорить о настоящей причине, по которой, по его мнению, ей стоило на него рассердиться. Он сыграл определённую роль в том, что Мия осталась жить с ними, и это её ужаснуло. Это ясно. Посторонним не понять, какую власть мама имела над ним и его отцом. Её настроение влияло на поведение каждого члена семьи. Она манипулировала, лгала и делала вещи, которые нельзя было обернуть вспять. Снова и снова она настаивала на своей версии событий. Даже понимая, что она не права, он всё равно сомневался в себе. "Я просто подумал, что ты рассердилась". Джейкоб посмотрел на телефон. "Я не сержусь. Я молчу, потому что не привыкла ездить по автостраде". Ники вздохнула. "Честно говоря, я вообще не привыкла водить. У меня есть права, но нет машины и очень мало опыта". Я очень нервничаю из-за того, что еду на такой скорости. А. В этом есть здоровое зерно. Извини, хочешь, я поведу? У него тоже было мало опыта вождения, но на превышение скорости ему было плевать. Спасибо, но нет, я справлюсь. Я знаю, что когда мы найдём Мию, нам придётся звонить в полицию. Её заберут. Я буду очень по ней скучать. Признал Джейк. Мия была единственным человеком, кто встречал его с улыбкой. Ему почти ничего не стоило сделать её счастливой. Она была благодарна за сущие мелочи. Мия не просто его любила. Она любила его просто за то, что он есть. Мия была воплощением любви. Ну, поскольку у неё нет родственников, её отправят в приёмную семью. Она ещё маленькая, может быть, Кто-нибудь её удочерит? Но у неё есть родственники, ляпнул Джейкоб, не подумав. Какие родственники? спросила Ники. Ты сказал, что её нет на сайте со списками пропавших детей. Нет. Он сделал глубокий вдох, понимая, что сейчас расскажет ей всё. Всё это время ему хотелось с кем-то этим поделиться, но ему было не с кем поговорить. Недавно я отправила её слюну на анализ ДНК. Ну, знаешь, такие, когда плюёшь в пробирку и отправляешь её по почте. И какие были результаты? У неё есть бабушка с дедушкой и дядя. Я знаю их имена и всё такое. Я искала их на Facebook. Там сидит только бабушка, и она показалась мне милой. Она бухгалтер. Получается, они хорошие люди. Наверное. сказал он. Что-то в её голосе заставило Джейкоба содрогнуться от чувства вины. Я узнал об этом совсем недавно. А Мия знает? Она знает, что я отправил слюну на анализ. Про Дюранов она не знает. Я сказал ей, что всё ещё пытаюсь разобраться в результатах. Дюраны? Это фамилия её семьи? Да, бабушку зовут Венди Дюран. Её семьи У Мии есть семья. Это так странно. В следующие два часа они ехали молча. Только бабушка Ники позвонила и сказала, что оставила голосовое сообщение для социального работника и пообещала перезвонить, когда у неё будет больше информации. «Будь осторожна, Ники», — сказала она, и Джейкоб услышал в её голосе любовь и заботу. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Мы очень осторожны». Уверила её Ники. Я дам вам знать, если что-то случится. Я очень сильно нервничаю. Мне кажется, нужно позвонить в полицию. Можете немного подождать? попросила Ники. Как только мы догоним её, мы узнаем больше. Сейчас мы ни в чём не уверены. Бабушка Ники согласилась подождать, но Джейкоб видел, что она колеблется. Примерно через полчаса после звонка Джейкб заметил что-то новое в трекере. Она больше не двигается. Похоже, она съехала с автострады и остановилась. "Думаешь, она нашла тот дом и оставила мию там?" спросила Ники. Джейкб покачал головой. "Я почти уверен, что она находится не там. Он был намного дальше. Скорее всего, она остановилась, чтобы поесть или сходить в туалет, что-то в этом духе". Он надеялся, что прав. Джейкоб даже представить себе не мог, как испугается Мия, если мама посадила её на заднее сидение. Мама бы что-нибудь соврала, чтобы объяснить поездку, но плела бы какую-нибудь небылицу. Сказала бы, что они едут в парк развлечений или покататься на пони. Ложь всегда давалась ей легко. Но Мия была не такой доверчивой, как думала мама. Джейкоб подозревал, что она рано или поздно раскусит её. А потом начнёт переживать, что её увезли так далеко от дома. Он не сводил глаз с телефона. Я скажу, когда она снова поедет. По крайней мере, мы сможем наверстать упущенное. Она надавила на педаль газа и достаточно превысила предельную скорость. Джейк оценил это, учитывая, как сильно её пугала быстрая езда. Расстояние между ними сокращалось, и сейчас у них был реальный шанс её догнать. Джейкоб понимал, что конфликта не избежать. Он мысленно повторил всё, что собирается ей сказать. Он скажет, что всё кончено, что они сообщили обо всём в полицию, что она больше ничего не контролирует. Он будет настаивать на том, чтобы забрать Мию с собой. Мама будет в ярости. Кто знает, что она сделает? Как бы Сюжетта ни поступила, Джейкоб выдержит все её нападки. Он должен это сделать. От него зависит судьба Мии. 20 минут спустя он заметил, что машина мамы снова тронулась с места. Она снова в пути и едет на север, сказал он Никки. Как он и думал, это была всего лишь небольшая остановка. Джейкоб знал это потому, что она не повернула назад и не поехала домой, а снова вернулась на дорогу. Долго ещё не очень, сказал он. Примерно 40-45 км. Ники заправила волосы за ухо и пошла на обгон. Объехав машину, она вернулась в полосу. Джейкаб схватился за приборную панель. Какого чёрта, Ники? Хочешь, чтобы я её догнала? Я её догоню. Да, но если мы попадём в аварию или нас остановят за превышение скорости, это нам не сильно поможет. Мы хотим привлечь полицию, но сначала нам нужно её догнать. В воздухе словно из ниоткуда появился густой туман. Лобовое стекло покрыли мелкие капли воды. "Джейкоб", сказала Ники. "Включи, пожалуйста, дворники". Голос её был напряжён. "Сейчас". Он наклонился и покрутил рычаг. Дворники заскользили туда-сюда, расчищая стекло. "Спасибо". Он снова посмотрел на телефон. Она только что съехала со скоростной автомагистрали и выехала на шоссе. Я дам тебе знать, когда мы до него доберёмся. Ники кивнула, сосредоточившись на дороге. Так что же мы будем делать, когда увидим её? Просто поедем за ней? Думаю, будем действовать по обстановке. Дальше они ехали молча. Джейкоб смотрел, как расстояние между ними становится всё меньше. Теперь мама ехала медленнее по просёлочным дорогам, скорее всего, без чётких обозначений. Он предполагал, что мама думала, что нашла нужную дорогу, и теперь ездила по округе в поисках дома или каких-то ориентиров, которые запомнила рядом с ним. Он представлял, как она разочарована, что не видит ничего знакомого. Он покачал головой. Она безнадёжно заблудилась. Когда они добрались до перекрёстка, Ники повернула направо. Набрала скорость и быстро остановилась у знака "Стоп" на развязке. "Долго ещё?" спросила Анна. "Почти догнали. Может, несколько минут". Он продолжал направлять её. Они проехали мимо заправки дальше по просёлочной дороге. По обе стороны от дороги были поля, голые, серые и мокрые. Они стояли в ожидании весны. В канавах с обеих сторон лежали небольшие сугробы. На перекрёстке трёх дорог Джейкоб сказал Нике: "Поворачивай направо". Они ехали по дороге уже несколько минут, когда Ники спросила: "Ты уверен, что мы движемся в правильном направлении?" Не успела она договорить, как Джейкоб заметил серебристую машину своей матери. Она стояла на обочине. "Вот", сказал он. "Серебристая Audi" Припаркована справа. Фары всё ещё горели, а дым из выхлопной трубы указывал на то, что двигатель всё ещё работает. Мама либо разговаривала по телефону, либо сверялась с навигатором. Какая же она глупая. Паркуйся рядом с ней. Когда машина остановилась, Джейкоб сказал: "Подожди здесь. Я поговорю с ней и приведу Мию". Он выскочил из машины и направился к водительской двери Audi. Джейк ожидал, что Мия будет сидеть на заднем сиденье, пристёгнутая ремнями безопасности. Но в салоне была только мама. Его охватил ужас, что она натворила на этот раз. Он стоял у окна, а мама, не замечая его присутствия, смотрела на навигатор на своём телефоне. Навигатор на приборной панели тоже был включён. Дворники хлестали взад-вперёд, поднимая в воздух мелкие брызги. Доли секунды он стоял и обдумывал происходящее. Если Мии в машине нет, то куда мама едет? И что ещё важнее, где Мия? Он постучал по стеклу. Мама вздрогнула. Её голова дёрнулась вверх. Когда она узнала его, на её лице в течение нескольких секунд отразилась целая гамма эмоций. Все они были ему знакомы. Он видел их уже много раз. Смятение, раздражение. И наконец то, что было похоже на зарождающуюся ярость. Она опустила стекло. Джейкоб. Что? Ты здесь? Делаешь? Она говорила так, словно каждое её слово было новым предложением. Мама, где Мия? Она оглянулась и увидела машину, припаркованную позади неё. Немедленно возвращайся домой. Мы с отцом разберёмся с тобой позже. У вас большие неприятности, молодой человек. Мам, я никуда не пойду. Он наклонился к ней, положил руку на мокрую крышу машины. Где Мия? Дома, конечно, она выплюнула слова. Ты за мной следил? Мии нет дома. Ты её куда-то увезла? Где она? Он почувствовал, как его охватил страх. Она жива? Она сонула руку из окна и оттолкнула его. Да как ты смеешь? Ты взломал мой телефон, да? Ты взломал мой телефон и выследил меня. Ах ты засранец. Как и следовало ожидать, когда она по-настоящему разозлилась, её маска леди рассыпалась, и она начала материться. Стольк раз шок от её словесных атак заставлял Джейкаба и его отца оставить всё как есть. Но на этот раз Он не отступит. Скажи мне, где она, или я вызову полицию, говори. Её глаза застлала пелена ярости. Какая наглость, сказала она и подняла стекло. Просто скажи, с ней всё в порядке? Мотор Audi взревел на нейтральной передаче, но мама сразу же переключила коробку. Отъезжая, она легонько погрозила ему пальцем в знак пренебрежения. Не уезжай, стой. Мы должны это обсудить. Джейк отпрыгнул назад, когда она свернула к нему и отскочила обратно на дорогу. В этот момент его нос наполнился выхлопными газами. Он подбежал к тому месту, где была припаркована Ники, и запрыгнул в машину. Скорее, скорее, скорее. Джейк лихорадочно указывал на ветровое стекло. Мы должны её догнать. Она что-то сделала с Мией.